тёплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон. Показался вдруг через чур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич пронзив ножом добрый кусок судачьего филе, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: "А убрался бы ты куда-нибудь к чёрту". Мадестов быстро лязгнув зубами закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: "Извините, я на секунду".